Теперь, раз он с ней заговорил, месть Гёринг стала отнюдь не легче, нежели до того, как он к ней подсел. Казалось, он напрягается всё больше, чуть ли не злится, когда говорит, а от его способа приписывать ей такие свойства, что ни в чём не были правдой для её натуры, беседа приобретала некое зловещее качество и в то же время заставляла Месс Гёринг чувствовать собственную незначительность. Вы в городе живёте, посведамелась у него Мис Гёринг. Верно, так и есть, сказала Энди. У меня три меблированные комнаты в новом многоквартирном доме. Это единственный многоквартирный дом в городке. Каждый месяц я плачу за жильё и живу там совсем один. Во второй половине дня мне в квартиру сияет солнце, и в этом есть тончайшая ирония, по моему мнению, потому что из всех квартир в здании Моя самое солнечное, а я в ней весь день сплю, опустив жалюзи. Я не всегда там жил. До этого я проживал в большом городе с матерью. Но это ближайшее, что я сумел найти к исправительному острову, поэтому меня устраивает. Устраивает меня более чем. Несколько минут он возился с сигаретами и взгляд свой от лицами с Гёринг намеренно отводил. Ей он напоминал некоторых комиков. котором наконец-то выпадает второстепенная трагическая роль, и они её неплохо играют. Кроме того, у неё сложилось весьма отчётливое впечатление, что простенький ум его рассекает чем-то напополам, от чего человек этот ворочается под своим одеялом, а не спит. И вообще, волочит жалкое существование. У неё не было сомнений, что вскоре она выяснит, что же это такое. У вас очень особый тип красоты, сказал ей он. Скверный нос, но красивые глаза и волосы. Мне доставит удовольствие, посреди всего этого ужаса, лечь с вами в постель. Но для этого нам придётся покинуть бар и отправиться ко мне в квартиру. Что ж, не могу вам ничего обещать, но пойти к вам в квартиру буду рада, ответила мисс Гёринг. Энди велел Френку позвонить на стоянку такси. и сказать некоему человеку, бывшему на дежурстве, чтобы приехал их забрать. Такси катилось по главной улице очень медленно, было оно очень старым, а следовательно, дребезжало будь здоров. Энди высунул голову из окошка. Как поживаете, дамы и господа, заорал он по пустой улице, стараясь подражать английскому выговору. Надеюсь, я определённо надеюсь, что все вы доединово Прекрасно проводите время в этом нашем великом городишке. Он вновь откинулся на спинку сиденья и осклабился на такой жуткий лад, что Мисс Гёринг опять стало страшно. По этой улице обруч можно гонять голым в полночь, и никто никогда не узнает, сказал ей он. Но ну, если вы считаете это место таким унылым, произнесла Мисс Гёринг, чего ж не переехать куда-нибудь ещё? со всеми своими пожитками. Ох, нет, угрюмо ответил он. Этого я нипочём не сделаю. Никакого в этом проку. Вы здесь делами привязаны, поинтересовалась у него месс Гёринг, хотя и сама прекрасно знала, что он говорит о чём-то духовном и гораздо более важном. Не зависите меня от деловым человеком, ответил ей он. Значит, вы художник? Он неопределённо покачал головой, как будто и не знал толком, что такое художник. Что ж, ладно, произнесла Мисс Гёринг. Две попытки я сделала. Теперь не скажете ли мне, кто же вы? Лодер, изящно произнёс он, соскальзывая на сиденье ниже. Вы же это всё время знали, правда? Вы же разумная женщина. Так самотор подъехал к многоквартирному дому. стоявшему между пустырём и цепочкой магазинов всего в один этаж. Видите, солнце после обеда всё моё, сказала Энди, потому что его ничего не загораживает. Я выглядываю на этот вот пустырь. На пустыре растёт дерево, промолвила мисс Гёринг. Полагаю, вам его видно из вашего окна. Да, ответил тот. Чудно, правда? Дом был очень новый и очень маленький. Они вместе постояли в вестибюле, пока Энди нашаривал ключи в карманах. Пол там был из искусственного мрамора, цветом жёлтого везде, кроме середины, где архитектор уложил мозаикой синего павлина, окружённого различными цветами на длинных стеблях. Павлин в тусклом свете едва виднелся, и мисс Гёринг присела на корточки, чтобы рассмотреть его получше. Мне кажется, Это кувшинке вокруг павлина, произнёс Энди. Но Павлину полагается иметь в себе тысячи красок, нет? Он многоцветный. Не в этом ли смысл павлина, а этот весь синий? "Ну", ответила мисс Гёринг. "Может быть, так он приятнее". Они ушли из вестибюля и поднялись по железной лестнице. Энди жил на первом этаже. В коридоре стояла жуткая вонь. Она, как Энди сообщил, никогда не развеивается. «Они там стряпают на десять человек», — сказал он, — весь день напролёт. «Все работают в разное время суток. Одна их половина вообще не видит другую, разве что по воскресеньям и праздникам». В квартире Энди было очень жарко и душно. Мебель там стояла вся бурая, и ни одна подушка, похоже, толком не соответствовала креслам. Вот и конец путешествую, вымолвил Энди. Располагайтесь как дома. А я немножко разденусь. Вернулся он через минуту в банном халате, сшитом из какой-то очень дешёвой материи. Оба конца халатного пояса были частично изжованы. Что случилось у вас с поясом? поинтересовалась мисс Гёринг. Собака отгрызла. О, у вас есть собака? спросила у него она. Когда-то были и собака, и будущее, и девушка, ответил он. Но теперь-то всё иначе. И что же случилось? спросила мисс Гёринг, сбрасывая с плеч шаль и промокая лоб носовым платком. От парового тепла она уже вспотела, тем паче, что успела отвыкнуть от центрального отопления. Давайте не будем о моей жизни, проговорил Энди, воздевая руку как регулировщик. Давайте вместо этого выпьем. Хорошо, но я определённо считаю, что нам рано или поздно следует побеседовать о вашей жизни, произнесла мисс Гёринг. Всё это время она думала, что позволить себе отправиться домой не пройдёт и часа. Считаю, заверяла она себя, что для первой ночи мне всё удалось неплохо. Энди стоял и потуже затягивал на себе пояс халата. "Я", сказал он, Был помолвлен с очень приличной девушкой. Она работала, и мы собирались сыграть свадьбу. Я любил её, как только мужчина способен любить женщину. У неё был гладкий лоб, прекрасные голубые глаза и не очень хорошие зубы. А ноги такие, что хоть картинки с них снимай. Звали её Мэри, и она ладила с моей матерью. Простая она была девушка, умзаурядный и бывало неимоверно упивалась жизнью. Иногда мы с ней ужинали в полночь просто почему бы нет. И она мне бывало говорила: "Вообрази только, идём в полночь по улице, чтобы поужинать. Два обычных человека. Может и нет никакого здравомыслия". Само собой я не рассказывал ей, что есть множество людей вроде тех, что живут дальше по коридору в квартире 5Д и ужинают в полночь не потому, что они чокнутые, а потому что у них такая работа, что их к этому вынуждает. потому что возможно, тогда она бы не получала от этого столько удовольствия. Не собирался я ей это всё портить и рассказывать, что мир не чокнутый, что мир средний такой приличности. Да и не знал я, что всего через пару месяцев её миллионок станет в нём одним из самых чокнутых людей. Вены у Энди на лбу стали набухать. Лицо покраснело, а крылья носов вспотели. Всё это должно быть для него по-настоящему важно, подумала мисс Гёринг. Часто я ходил ужинать в итальянский ресторан. Находился он прямо за углом от моего дома. Я знал почти всех тамошних едаков, и общий дух там царил весьма компанейский. Таких нас, кто всё время питался тут совместно, было несколько, и я всегда покупал вино, потому что был зажиточнее большинства из них. Потом ещё там сталовалась парочка стариков, но с ними никогда не связывались. Ещё водился один не такой уж и старый, но держался на особицу и с остальными не общался. Мы знали, что раньше он был в цирке, но так и не выяснили, кем он там работал, ничего. Потом однажды вечером, накануне того вечера, когда он её привёл, мне случилось впириться в него ни с того, ни с сего. И я увидел, как он встал, и сложил газету в карман, что видеть было странновато, поскольку он даже ещё не доел. Затем повернулся к нам и откашлялся, как будто горло прочищал. "Господа", сказал он, "мне нужно сделать объявление". Парни, мне пришлось утихомирить, потому что голосок у него был уж такой тоненький, и не расслышишь толком, что он там говорит. Много времени у вас я не отниму", продолжал он так, словно выступал на важном банкете. Но просто мне надо вам сказать, и через минуту вы поймёте зачем. Просто хочу сообщить вам, что завтра вечером я приведу сюда одну даму и безоговорочно желаю, чтоб вы все её полюбили. Дама эта господа, как сломанная кукла. У неё нет ни рук, ни ног. После этого он тихонько сел и снова принялся за еду. Какая ужасная неловкость, вымолвила мисс Гёринг. Батюшки мои, Что же вы на это ответили? Не помню, сказал Энди. А помню только, что было неловко. В точности, как вы и сказали. Да и не понимали мы, зачем тут какое-то объявление нужно делать. На завтра вечером она уже сидела в своём кресле, когда мы туда пришли. Накрашена славно и в очень хорошенькой чистой блузке, а спереди к ней приколота брошка в виде бабочки. волосы горячими щипцами завиты, а была она блондинка натуральная. Я ухо востро держал и слышал, как она дядечке этому говорит, что аппетит у неё всё лучше и лучше, а спать она может по 14 часов в сутки. После этих слов я стал замечать её рот. Походил он на лепесток розы или сердечко, или какую-то маленькую ракушку. По-настоящему прекрасный. И тут же принялся её воображать, какая она, вся остальная, понимаете, вообще без всяких ног. Он умолк и прошёлся по комнате, разглядывая свои стены. В у́м мне она вползла уродливой змеёй. Мысль эта и осталась там, свернувшись. Я смотрел на её головку, такую маленькую и такую нежную на фоне той тёмной закопчённой стены. И то было яблоком греха. от которого я вкушал впервые. «По правде, впервые?» спросила мисс Гёринг. Выглядела она ошеломлённой и на миг глубоко задумалась. С тех самых пор впредь не думал я больше ни о чём. Только лишь как выяснить. А все остальные мысли из моей головы бежали. «А прежде мысли у вас о чём были?» чуточку недоброжелательно спросила у него мисс Гёринг. Энди, похоже, её не услышал. В общем, продолжалось это сколько-то то, что я к ней питал. Я встречался с Бэлль, которая часто приходила в ресторан, и с Мэри тоже встречался. С Бэлль мы подружились. Ничего особенного в ней не было. Она любила вино, и я его бывало действительно вливал ей в глотку. Она немножко слишком часто рассказывала о своей семье и была немножко чересчур хороша. Не вполне она обожна, просто милосердье молоко её немного слишком уж переполняло. А оно росло и росло. Это ужасное любопытство моё или желание, покуда мой ум наконец не начал блуждать, когда я бывал с Мэри. И спать с ней я уже больше не мог. Но вела она себя всё это время просто шикарно, терпеливо, аки агнец. Она была слишком уж юна, чтобы с ней подобное случилось. я же вёл себя всё равно что жуткий старик или кто-нибудь из тех королей-импотентов, что всю жизнь сифилисом болели. А вы рассказали своей милой, что так действуют вам на нервы? спросила мисс Гёринг, стараясь немного его поторопить. Не рассказывал я ей ничего, поскольку хотел, чтобы все здания для неё не сходили с места, чтобы звёзды оставались над её головой, а не кособочились. Я хотела, чтобы она могла гулять по парку до птичек кормить ещё много-много лет с каким-нибудь другим прекрасным человеком, кто б её подруку держал. Не желал я, чтоб ей пришлось запирать что-то у себя внутри и выглядывать на свет Божий через заколоченное окошко. Вскоре после я уже улёгся с бэлью в постель и заполучил себе прекраснейший сифилис, на лечение которого и стратил следующие 2 года. Примерно тогда же пристрастился к Кегельбану и, наконец, съехал из материнского дома. Бросил свою работу и перебрался в эти ничейные земли. «В этой квартире жить я могу нормально на те немногие деньги, какие выручаю от того здания в городских трущобах, каким владею». Он сел в кресло напротив мисс Гёринг и закрыл лицо руками. Та рассудила, что он договорил... И уже совсем было собралась его поблагодарить за гостеприимство и пожелать ему доброй ночи, когда он поднял лицо из ладоней и заговорил снова. Хучше, помню я чётливо, всё меньше и меньше мог я общаться со своей матерью. Весь день напролёт и полночи проводил в Кигельбане. Потом на 4 четвертый день июля решил, что изо всех сил постараюсь провести этот праздник с ней. В 3 часа после обеда У нас под окном должен был пройти большой парад. Незадолго до урочного часа я стоял в гостиной в наглаженном костюме, а мать сидела в притык к окну. День снаружи стоял солнечный, самое оно для парада. Начали его пунктуально, потому что где-то без четверти 3 мы уже начали слышать вдали слабую музыку. Затем, вскоре после, мимо пронесли красно-бело-синий флаг моей страны. Держали его какие-то славные с виду парни. Оркестр наяривал Янки Дудл. Вдруг я закрыл лицо руками. Я не мог смотреть на флаг родной страны. Тогда-то и понял я раз и навсегда, что я себя ненавижу. С тех пор принял своё положение Скунса. Гражданин Скунс. Вот как я себя втайне прозвал, так уж вышло. Но и в грязи наслаждаться можно, кстати говоря. Если просто усесться в неё, а не барахтаться. «Ну, — произнесла мисс Гёринг, — я определённо думаю, что совсем немного усилий, и вы бы взяли себя в руки. А этому случаю с флагом я бы особого значения не придавала». Он неопределённо глянул на неё. «Вы говорите, как светская дама», — вымолвил ей он. «Я и есть светская дама», — проговорила мисс Гёринг. Кроме того, я богато, но преднамеренно понизила свой уровень жизни. В свой прелестный дом я бросила и переехала в домишко на острове. Он в очень скверном состоянии и практически ничего мне не стоит. Что вы на это скажете? Скажу, что вы сбрендили, ответил Энди, причём тоном отнюдь не дружелюбным, он зловеще хмурился. Таким как вы нельзя доверять деньги. Мисс Гёринг удивилась, что он так неприкрыто высказывает праведное негодование. «Прошу вас», — вымолвила она, — «вы не могли бы открыть окно?» «Если открою, сюда задует очень холодным ветром», — ответил Энди. «И тем не менее», — сказала мисс Гёринг, — «я бы, наверное, это предпочла». «Признаюсь вам», — произнёс Энди, неловко ёрзая в кресле, «я только что отправился от скверного гриппа». Я смертельно боюсь сквозняков. Он прикусил губу, а вид у него сделался до ужаса встревоженный. Могу выйти и постоять в другой комнате, если хотите, пока вы тут свежим воздухом подышите, прибавил он, несколько приободряясь. Какая великолепная мысль, сказала мисс Гёринг. Он вышел и мягко прикрыл за собой дверь спальни. Мисс Гёринг была в восторге от возможности впустить сюда Хотя немного прохладного воздуха, и после того, как открыла окно, положила обе руки на подоконник, слегка их раздвинув, и высунулась наружу. Это бы ей понравилось гораздо больше, не будь она уверена, что Энди неподвижно стоит у себя в комнате, сжирая мы скукой и нетерпением. Он по-прежнему немного её пугал, и в то же время она ощущала, что он жутко обременителен. Напротив многоквартирного дома располагалась бензоколонка. Хотя в кабинетике там никого сейчас не было, она оставалась ярко освещена, а радио на конторке работало. Неслись звуки какой-то народной песни. Вскоре в дверь спальни кратко постучали. Это мисс Гёренка рассчитывала услышать. Огорчённо закрыла она окно, не успела песенка доиграть.